Охранник Летемин. Он тоже не видел расстрела и дал показания следователю со слов всего того же Стрекотина. 17 июля он пришёл на дежурство в 8:00 утра. Он зашёл в казарму и увидел мальчика, состоявшего в услужении царской семьи, поварёнка Леонида Седнёва. И спросил, почему он здесь. На этот вопрос, находившийся тут же Стрекотин только махнул рукой и отвёл Летемина в сторону, сообщил. что минувшей ночью убиты царь и царица, вся их семья, доктор Повер, лакей и состоявшая при них женщина. По словам Стрекотина, он в эту ночь находился на пулемётном посту нижнего этажа. В его смену, с 12:00 ночи до 4:00 утра, сверху повели вниз царя и царицу, всех царских детей и прислугу и доставили в ту комнату, которая рядом с кладовой. Стрекотин объяснил, что на его глазах комендант Юровский вычитал бумагу и сказал: Жизнь ваша кончена. Царь не расслышал и переспросил, а царица и одна из дочерей перекрестились. В это время Юровский выстрелил в царя и убил его на месте. Затем стали стрелять латыши и разводящие. По рассказу Стрекутина были убиты решительно все. Тот же Стрекутин сказал ему, что сразу после царя был убит черноватенький слуга. Он стоял в углу и после выстрела присел и тут же умер. В казарме лейтенант 18 июля увидел и шофёра Люханова. Тот рассказал ему, что убитых он увёз на грузовом автомобиле и добавил, что еле выбрался, темно да пеньков много. Но куда он нёс труп, Люханов ему не объяснил. Разводящий Екимов. Как мы помним, в ночь убийство он благополучно заснул, расставив на постах охранников. На рассвете в 4:00 утра Якимова разбудили охранники Клещев и Дерябин и рассказали следующее. К ним на посты приходили Медведев с Добрыниным и предупредили, что в эту ночь будут расстреливать царя. Получив такое известие, они оба подошли к окнам. Клещев к окну прихожей нижнего этажа, рядом с которым и был его пост. В это окно, обращенное в сад, видна дверь в ту комнату, где расстреливали. Дверь была открыта, и Клещеву было видно все, что происходило в комнате. Пост Дерябина находился рядом с другим окном, единственным зарешетченным окном той комнаты. И он тоже видел происходящее. Через свои окна они увидели, как в ту комнату со двора вошли люди. Впереди Юровский и Никулин, за ними государь, государыня и дочери, а также Боткин, Демидова, Лакей, Труп, повар Харитонов. Наследника нес Николай. Сзади шли Медведев и Латыши, которые были выписаны Юровским из чрезвычайки. Они разместились так. В комнате справа от входа находился Юровский, слева от него стоял Никулин. Латыши стояли рядом в самой двери. Сзади них стоял Медведев. Деребин видел через окно часть фигуры и главным образом руку Юровского. Он видел, что Юровский говорит, что-то махая рукой. Что именно он говорил, Деребин не мог передать, не слышно было слов. Клещёв же положительно утверждал, что слова Юровского он слышал. Николай Александрович, ваши родственники старались вас спасти, но этого им не пришлось, и мы принуждены вас сами расстрелять. Тут же за словами Еровского раздалось несколько выстрелов. Вслед за выстрелами раздался женский виск и крики. Расстреливаемые стали падать один за другим. Первым пал царь, за ним наследник. Демидово металась. Оба охранника сказали Якимову, что она закрывалась подушкой. По их словам, была она приколота штыками. Когда они все уже лежали, их стали осматривать, некоторых из них достреливать и докалывать. Но из лиц царской фамилии они назвали только Анастасию приколотую штыками. Когда же все лежали, кто-то принёс из комнат семьи несколько простыней. Убитых стали заворачивать в них и выносить в грузовой автомобиль. В автомобиль положили сукно из кладовой. На него трупы и сверху накрыли тем же сукном. Но опять это не показания очевидца. Это всё те же рассказы из чужих слов. И вот наконец следствие получило первое и единственное свидетельство от того, кто сам находился в той комнате показания Павла Медведева, начальника охраны. Вечером 16 июля он вступил в дежурство, и комендант Юровский в 8:00 вечера приказал отобрать у команды и принести ему все револьверы системы Ноган. Сегодня будем расстреливать семейство всё и живших при них доктора и слуг. Предупреди команду, чтобы не тревожились, если услышат выстрелы. Мальчик Поварёнок с утра по распоряжению Еровского был переведён в дом Попова, в помещение караульной команды. Часам к 10 Медведев предупредил команду, чтобы они не беспокоились, если услышат выстрелы. Часов в 12 ночи по старому, в 3-м часу по-новому Еровский разбудил царскую семью. Объявил ли он, для чего их беспокоит и куда они должны пойти, Медведев не знает. Приблизительно через час вся царская семья, доктор, служанка и двое слуг встали, умылись и оделись. Еще прежде, чем Юровский пошел будить царскую семью, в дом Ипатьева приехали из ЧК двое. Один — Петр Ермаков, родом с Верхесецкого завода, а другой — Медведеву неизвестный. Царь — царица, четыре царские дочери — Доктор Повер и Локэй вышли из своих комнат. Наследника царь нёс на руках. Государь и наследник одеты были в гимнастёрки с фуражками на головах. Государня и дочери в платьях без верхней одежды. Впереди шёл государь с наследником. По словам Медведева, при нём не было ни слёз, ни рыданий, и никаких вопросов. Спустились по лестнице, вошли во двор, а оттуда через вторую дверь в помещение нижнего этажа. привели их в угловую комнату, смежную с опечатанной кладовой. Еровский велел принести стулья. Государня села у той стены, где окно ближе к заднему столбу арки. За ней встали три дочери. Государь сел в центре, рядом наследник. За ним стал доктор Бодкин. Служанка высокого роста женщина встала у левого косяка двери, ведущей в кладовую. С ней встала одна из дочерей. У служанки была в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены царскими дочерми. Одну положили на сиденье стула наследника, другую к государю. Одновременно в ту же комнату вошли 11 человек: Юровский и его помощник двое из ЧК и семь латышей. По словам Медведева, Юровский ему сказал: "Сходи на улицу, посмотри, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы". Он вышел во двор и услышал выстрелы. Когда же он вернулся в дом, прошло 2-3 минуты. И зайдя в ту же комнату, увидел, что все члены царской семьи лежат на полу с многочисленными ранами на телах. Кровь текла потоками. Наследник был ещё жив, стонал. К нему подошёл Еровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Картина вызвала во мне тошноту. трупы выносили на грузовик на насилках, сделанных из простынь, натянутых на оглобли, взятых от стоящих во дворе саней. Шофёром был злаказовский рабочий Пётр Люханов. Кровь в комнате и во дворе замыли. В 3 ночи всё было кончено. Следователь спросил его о стрекотении. Я припоминаю, он действительно стоял у пулемёта. Двери из комнаты, где стоял на окне пулемёт в переднюю, была открыта. Открыта была дверь с передней в ту комнату, где производился расстрел. Из этой фразы Медведев вследствие могло заключить, что Стрекотин и Клещёв действительно могли видеть происходившее свидетели апокалипсиса. Итак, Медведев отрицал, что он сам стрелял, но уличила его жена. По словам Павла, все разбуженные встали, умылись, оделись и были сведены на нижний этаж, где их поместили в одну комнату. Здесь вычитали им бумагу, в которой было сказано: "Революция погибает, погибните и вы". После этого начали стрелять, и всех до одного убили. Стрелял и мой муж. Уличил его и проскуряков, которому он тоже неосторожно рассказывал, как стрелял в царя и выпустил в него две-три пули. Наверняка и жена он сказал, что стрелял в царя. Только не захотела она уличить мужа в таком ужасном преступлении. Впрочем, Для неё это преступление, а для Пашки Медведева, конечно, гордость. Начальник охраны в Упатьевском доме на Верняка был человек надёжный, фанатичный. Иначе не взяли бы его на такую должность Юровский и Голощёкин. А показания о расстреле он даёт, потому что знает, всё равно другие расскажут. Запираться бессмысленно. Следствие продолжалось. Выяснилось, что 18 июля в Каптиковский лес приехали ещё два грузовика. Они привезли какие-то три бочки, которые перегрузили на подводы и увезли в лес. Одна из этих бочек была с бензином. Узнали, что было и в других бочках. Нашли записку от комиссара снабжения, все того же интеллигента Петра Войкова, в Екатеринбургскую аптеку о выдаче большого количества серной кислоты. Итак, после совпадавших в основном показаний свидетелей следствие пришло к заключению. В ночь на 17 июля царская семья, приближённые и слуги, 11 человек, были расстреляны в полуподвальной комнате Ипатьевского дома. После чего, по гипотезе, следствия, трупы сложили в грузовик, увезли к безмянной шахте у деревни Каптики. 18 июля туда было привезено большое количество бензина и серной кислоты. Тела убитых были изрублены топорами. Один из таких топоров был найден впоследствии. облиты бензином и серной кислотой и сожжены на кострах обнаруженных недалеко от шахты